104. Февраль 15. -е. Будем всегда и везде утверждать превосходство Духа над теми элементами, из которых состоят его оболочки, и особенно над элементами физического тела. Только долгие опыты, практика, овладение это делают реальностью. И в большом и в малом, во всех отправлениях тела можно утверждать эту власть. В виде рыхлого и сырого человека, насыщенного всевозможными недомоганиями, Можете заключить, что дух подчинен материи, что здоровье и бодрость — это нечто в очень значительной мере, зависящее от духа и воли. Со всяким заболеванием надо бороться от начала и до конца, ни на момент не ослабляя борьбы и не поддаваясь болезни. Крепость не капитулирует ни при каких условиях. Точно так же и можно бороться и со старостью, сохраняя бодрость и контроль над телом до самого последнего момента. Также следует бороться со всеми болями и повреждениями тела, посылая помощь и психическую энергию в поврежденное место. Владыка своего микрокосма держит власть над ним крепкой рукой. И доктора, и лекарства все допустимо, но прежде всего энергия огни.